Глава шестая. Отважный исследователь и его лейтенант. Ободки оправ, которые мы позаимствовали для игры в антикваров, были намазаны в целях защиты от ршавчины вазелином. И вазелин, пока мы носили их и играли, перекочевал вместе с грязью на наши лица. Поэтому, когда игра в антикваров завершилась, миссис «Красный дом» помогла нам смыть Василин с требовательностью родной тёти, но с гораздо большей нежностью. А потом, чистые и причесанные, мы были проведены из ванной в столовую, которая своими размерами напоминала банкетный зал. Дом внутри оказался очень красивым. Девочки, правда, сочли его пустоватым, но Асфальду нравится, когда мебели не слишком много. Чем просторнее, тем больше места для игр. Та немногоя мебель, что все же имелась, была приятных цветов и форм, как и убранство стола, стаканы, тарелки и прочее. Вежливый Освальд не приминул выразить вслух свое восхищение. Обед представлял собой воплощенный счастливый сон, мечту ребенка. Отварной холодный язык, орехи, яблоки, апельсины, засахаренные фрукты и имбирный напиток в крохотных бокалах которую Нуэль назвал «Кубками фей». Пили за всеобщее здоровье, а Нуэль вызвался прямо сейчас, если получит бумагу и карандаш, написать хвалебные стихи в честь миссис «Красный дом». Так она прекрасна. И написал. Но здесь помещать их не стану, так как мистер «Красный дом» также не чуждой литературе, возможно, захочет ими воспользоваться в какой-нибудь своей книге, а автор этих строк приучен думать о других. К тому же, предполагаю, вас уже тошнит от стихов Эля. За обедом нас ничто не сковывало. Миссис Красный Дом оказалась своей в доску, насколько на такое способна замужняя леди, да и мистер Красный Дом был совсем неплох и мог с полным знанием предмета поговорить на множество интересных тем, вроде осады крепостей, крикета и иностранных почтовых марок. Даже поэтам иногда удается придумать что-нибудь интересное, И именно Нуэль, едва завершив сочинение стихов, спросил. «А в вашем доме есть потайная лестница? Вы здесь хорошенько все обследовали». «Ну да, мы-то обследовали», — подтвердила на редкость понимающая и тонкая, что, согласитесь, встретишь не в каждой леди, миссис Красный дом. «Но вы-то нет», — продолжала она. «Попробуйте, если есть такое желание». «Заглядывайте куда захотите», — разрешила она с поразительной щедростью от широты своего благородного сердца. «Осматривайте что угодно, только беспорядка не наводите». «Ну же, смелее!» Приблизительно так, или как-то еще, напутствовала нас она. И мы все, естественно, поблагодарив ее, немедленно поспешили воспользоваться заманчивым предложением, пока она не передумала. Описывать Красный дом я не стану. Возможно, вас не слишком заинтересует, что лестниц там насчитывалось три и гораздо больше странных закоулков, чем вы когда-либо видели. Чердаки в особняке были огромные, с балками и обширными ящиками на роликах, которые задвигались в стены. Половина комнат пустовала, а в других мы видели старинную затейливую мебель, которая чем-то, чем именно автор сказать затрудняется, наводила на мысль, что она вполне может скрывать в себе потайные ящики или хитроумно сдвигающиеся панели, даже стулья. Вот такие прекрасные и в высшей степени загадочные предметы. Обойдя несколько раз весь дом, мы задумались о подвалах. На кухне была только одна служанка, и это нас привело к заключению, что миссис и мистер Красный дом, вероятно, живут в честной бедности, как мы раньше. «Как поживаете?» — обратились мы к прислуге. «Нам разрешили ходить, куда хотим. Так не будете ли вы столь любезны объяснить нам, где у вас подвал и как мы сможем в него войти?» Человеком она оказалась довольно приятным, хотя, похоже, сочла, что нас слишком много. И не она первая. «Ну, это ж надо!» — подивилась служанка. «Вот подишь ты!» Но прозвучало это совсем не грубо и она отправилась нам показывать, что и как. Сомневаюсь, что вход в подвал мы сумели бы обнаружить сами. В не при кухне висела широкая полка, на которой стоял длинный ряд вычищенных ботинок, а на полу под ней лежал кусок дерева. Прислуга за все, а она именно такой и оказалась, подняла его, открыла маленькую дверку, и нашим взором предстала лестница, ведущая вниз. Никогда раньше не видели, чтобы так прятали спуск в подвал. Служанка дала нам агарок свечи, и мы двинулись навстречу неизвестности и темноте. Лестница была каменная. Она закручивалась винтом над нашими головами и также винтом уходила вниз. Ничего похожего на прочие подвальные лестницы, которые нам встречались раньше. Пространство внизу состояло из сводчатых коридоров, арочных ниш, как в склепе, сплошь затянутых паутиной. «Подходящее место для преступления!» Поежился Дики. «Мы обнаружили пивной отсек, винный погреб с клетями для бутылок и кладовую для продуктов с крюками на потолке и каменными полками для мясных пирогов, паштетов и окороков из какой-нибудь трезвой дичи. За очередной дверью мы обнаружили подземный колодец. Наверняка его вырыли для того чтобы скидывать туда тела, — сознанием дела пояснил Освальд. Это было подземелье, овеянное исторической славой. Коридоры между подвальными помещениями напоминали о временах Инквизиции. И мне очень хотелось, чтобы подвалы дядиного дома хоть немножечко походили на них. Увидев в самом большом подземном зале множество сложенных штабелями пивных бочек, Го предложил, «А почему бы нам не поиграть в Повелителя замка?» Мы так и сделали. Игра вышла недурной, очень даже необычной. Правда, Дэнни умудрился свалиться за штабель, но не сломал ни одной конечности. «Ничего страшного!» Успокоил он в ответ на наши тревожные вопросы. «Я совершенно не пострадал, а вот стена здесь на ощупь мягкая, то есть, конечно, не совсем мягкая, но не царапает руку, как камень». «Значит, возможно, тут есть дверь в какое-то тайное помещение или куда-то еще». «Узнаю доброго старого дантиста, Поощрительно воскликнул Освальд, всегда горячо одобрявший интересные идеи Дэни. «Ведь именно под нашим благотворным влиянием юный Фолкс убедился, сколь глупо и пагубно быть ручной белой мышкой». «Вполне может так оказаться!» Прорал он опять из-за штабеля. Только бочки эти тяжелые, как свинец, их очень трудно отодвигать. «А если нам попытаться проникнуть туда каким-то другим путем?» — предложила Элис. «Должен же существовать подземный проход, и, полагаю, он есть, просто мы с вами о нем не знаем». У Освальда есть особая географическая шишка на голове. И он сказал, «Эй, а ведь в том дальнем подвале, что расположен ровно под столовой, как мы вычислили, Стена не совсем доходит до потолка. Я мог бы протиснуться в просвет между стеной и потолком. Похоже, за ним и спрятано то, о чем говорит Дентист. «Сперва вытащите меня! Ну, пожалуйста, вытащите меня! Я хочу пойти с вами!» Взмолился Дентист из своего бочоночного плена в невидимых нам краях возле загадочной двери. Но мы и вытащили его. Для этого Освальду пришлось лечь животом вниз на самую верхнюю бочку и вытянуть руки к дентисту, который, ухватившись за них, выкрапкался из ловушки, пока остальные держали за ноги законного представителя славного рода бестейблов, каковым, конечно же, по праву старшего сына является Освальд в отсутствии отца. «Пошли, что ли? И живо гони мне все то, что у тебя осталось еще от спичек!» — потребовал Освальд у Дэни, едва тот возник перед нами черный от пыли и облепленный паутиной. Остальные согласились остаться и постоять у бочек, чтобы ответить на стук в дверь, если мы когда-нибудь до нее доберемся. «Смею предположить, нас по пути, возможно, подстерегает героическая гибель», с надеждой проговорил Освальд. Мы двинулись в путь, и вскоре, благодаря географической шишке Освальда, легко обнаружили следующий подвал, который выходил прямо в ров. «Должно быть, в средние века там хранились лодки». Дэнни подставил Освальду спину, и тот забрался на стену, а затем, развернувшись, втащил туда своего неопытного, но быстро все схватывающего последователя. Стена и впрямь не совсем доходила до потолка. «Похоже на угольную шахту», — сказал Дэнни, передвигаясь ползком на локтях и коленях по поверхности колкой, как гравий. «Только вот у нас нет ни кирки, ни лопаты». «И ни одной безопасной шахтерской лампы конструкции сэра Хамфри Дэви», — с грустью добавил он. «От этой лампы здесь все равно бы не было никакого толку», — принялся объяснять ему Освальд. «Она ведь создана для шахт, где скапливаются легко воспламеняющиеся газы и угольная пыль, а здесь ни того, ни другого нет». «Правильно», — согласился Дэнни, — «пыль здесь самая обыкновенная». «Ну вот и двигайся». Поторопил его асфальт и они проползли на своих многострадальных животах еще немного вперед. Славное приключение, правда? осведомился немного запыхавшийся дентист, когда юные исследователи проползли еще несколько ярдов по шероховатой пыли. Да! подбадривая его, откликнулся асфальт И ведь честь открытия принадлежит тебе! отметил он, проявив похвальные объективность и справедливость, весьма редкие для его сверстников. «Надеюсь, только мы не обнаружим за дверью, когда доползем до нее, заплесневелый скелет заживо погребенного». «Да шевелись, шевелись ты! Чего замер?» Очень по-доброму подогнал он дентиста. «Мне паутина в рот попала!» прохрипел тот, продолжив хоть и медленнее продвигаться вперед. Освальд с обычной своей бесстрашной осторожностью полз первым время от времени, останавливаясь, чтобы зажечь новую спичку. Вокруг стояла кромешная тьма, и отважный предводитель рисковал каждый миг либо ухнуть в колодец, либо расквасить неустрашимый свой нос о какое-нибудь невидимое препятствие. Тебе это хорошо! заметил он Дэнни, после того, как случайно легнул своего последователя в глаз. «Ты защищен от всего, кроме моих ботинок. Да и они, если причинят тебе неудобства, то лишь по ошибке. Такое вообще не в счет. А я вот могу угодить в ловушку, которая подстерегает здесь незваных гостей уже множество лет». «Пожалуй, мне стоит немного подстать от тебя», — принял решение Дентист. «Спасибо тебе. Ты, кажется, все же пока не вышиб мне глаз». И они поползли дальше, мужественно преодолевая все те же упомянутые мною трудности. Зажигая очередную спичку, Освальд не проявил достаточной осмотрительности, и руки, его перемещавшие тело совместно с коленями, внезапно как падающая звезда с неба, провалились в темную пустоту. Лишь грудь, затормозившая на краю лаза, помешала ему ухнуть вниз целиком. «Стой!» Рявкнул он, как только восстановил дыхание. Ну, увы, было слишком поздно. Но с дентиста, опередив упреждающий рев, воткнулся в каблук ботинка отважного лидера. И Освальд, не чувствуя за собой вины, очень подружески произнес: «Если ты сможешь хоть полминуты не таранить носом моей ботинки, мне, вероятно, удастся зажечь спичку». Чиркнув спичкой, он разглядел в мерцании тусклого пламени развершуюся внизу пропасть. Она оказалась совсем не глубокой, всего в человеческий рост. Освальд развернулся, повис на руках, с бесстрашной стремительностью спрыгнул туда, немало не пострадав, а затем помог то же самое сделать Дэни. И, разумеется, угловатое нечто, на которое тот по чистой случайности приземлился, не могло причинить ему такой боли, как он говорил. Свет фонаря, а точнее еще одной спички, открыл взором двух отважных и пылких юношей, много всего любопытного, покрытого пылью веков и поражающего необычными формами. Жаль, спичка погасла раньше, чем мы смогли разглядеть, что именно собой представляют наши находки. Следующая спичка оказалась предпоследней. Дэнни мог бы расстроиться, но не Освальд. Он зажег ее, торопливо огляделся и увидел выход. «Дверь вон там!» Бодрым тоном указал он нужное направление своему лейтенанту. «Постучи по ней, глупый! Она за той штукой, которая выглядит как Шиво де Фрис!» Дэнни никогда не был в улице, где есть мемориал с этой штукой. И пока Освальд объяснял, что такое Шиво де Фрис, спичка прожгла ему пальцы чуть не до костей. В итоге он сам на ощупь добрался до двери и забарабанил в нее. Остальные оглушительно забарабанили с другой стороны. Удачный исход. Дверь оказалась та самая, которая и была нам нужна. «Идите и попросите свечи и спички!» — проорал храбрый Освальд. «Скажите, что здесь куча разных вещей! Шиводы фрис из ножек стульев и...» «Какой шов? Из чего?» — перебил, не расслышав Дики. Фриз! прокричал Денни. «Я сам не знаю, что это значит!» «Но пусть, пожалуйста, они принесут свечу и разбаррикадируют дверь! Не хочу возвращаться тем же путем, которым мы попали сюда!» И он добавил несколько слов про ботинки Освальда, о чем после очень жалел. И я не буду их повторять, тем более, что остальные, по-моему, ничего не расслышали за грохотом, поднятым бочками, по которым они полезли. Но, как выяснилось позднее... Это еще был не грохот, а просто песенка нежного летнего ветерка по сравнению с тем оглушительным тарарамом, который поднялся, когда приведенные дикие взрослые принялись откатывать в сторону бочки. На протяжении всего этого громыхания Освальда с Дэнни окружала полная тьма, но в свете последней спички им удалось разглядеть большой длинный гладильный каток. «Похоже на двойной гроб», — сказал Освальд после того, как спичка погасла. «Если хочешь, возьми меня за руку». Дэнни именно так и сделал. Ему, видите ли, показалось, будто Освальду страшно в темноте. Так он объяснил потом. «Нам надо только еще немножечко здесь посидеть», объяснял ему Освальд между раскатами бочкового грома. «Я вот однажды читал про двух братьев, которых на всю жизнь посадили в клетку, и она была так сконструирована, что они не могли ни сесть, ни лечь, ни шагнуть» а мы все это спокойно можем проделать». «Да», — согласился Дэнни. «Но я предпочел бы не сидеть, и стоять, если ты не против Освальд. Видишь ли, я не люблю пауков, то есть мне они не особенно нравятся». «Ты прав», — с любезной ласковостью отозвался на его предложение Освальд. «В таком месте вполне могут водиться еще и жабы, или, к примеру, змеи» которые охраняют какое-нибудь сокровище, как в книге джунглей у Киплинга. Кобры, естественно, в Англии нет, так что, полагаю, для такого используют гадюк». Дэнни затрясся, и Освальд почувствовал, что соратник по заточению стоит на одной ноге, потом Дэнни переменил ее на другую, а после сказал. «Вот было бы здорово, если бы можно было оторвать от земли сразу обе ноги. Ты стоишь?» «Они висят в воздухе! Несбыточные мечты!» — осадил его Освальд. Тут дверь с громким треском открылась, в темницу хлынул свет, в дверном проеме замаячили лица, а затем с притолоки что-то упало. На один ужасный миг Освальду почудилось, будто бы это и впрямь клубок отвратительных извивающихся рептилий, охраняющих вход в яму. «Что-то вроде живой ловушки!» — объяснил он. Волшебники или ведьмы такое гораздо придумывать. Но оказалось, это всего-навсего пыль и паутина, свалявшаяся в толстый, отсыревший войлок. Остальные хлынули внутрь, явно не представляя себе в своем легкомыслии, какими опасностями и тяготами изобиловал тернистый путь Дэнни и Освальда. Кроме юных антикваров, внутрь ввалились также мистер Красный дом и еще один джентльмен. Помещение наполнили громкие голоса и пламя свечей, воск с которых капал всем на руки и на одежду. Одиночное заключение Освальда кончилось, и у Дэни оно подходило к завершению. Он, наконец, решился встать сразу на обе ноги и отпустить руку предводителя, исполненного такого мужества и такой редкостной стойкости. — Ну и находка! — довольным голосом произнес мистер Красный Дом. «Знаете, мы в этом доме живем уже целых шесть месяцев, даже несколько больше того, но не подозревали, что здесь существует дверь». «Возможно, вы просто редко играете в Повелителя замка», — вежливо объяснила причину Дора. «Мне тоже всегда казалось, что это довольно грубая игра». «Сколь неудивительно, мы вовсе в нее не играли». — ответил ей мистер Красный Дом, начиная разбирать нагромождение из стульев, в чем мы, конечно же, ему помогли. Нансен слабак в сравнении с вами! Ваши доблестные изыскания достойны медали!» — сказал другой джентльмен. Но никакой медали, конечно, никто нам не вручил. Да мы на нее совершенно и не рассчитывали, следуя исключительно велению долга, сколь бы тесно и паутинно не приходилось на этом пути. Подвалы были богаты на старую мебель и пауков, но ни одной жабы или змеи мы там не увидели, о чем, впрочем, мало кто сожалел, если вообще нашелся такой, которому их не хватало. Змеи не пользуются людской любовью, они, можно сказать, ею обделены, что, конечно же, вызывает у Освальда сострадание. Там отыскалась большая бугристая штуковина из четырех частей, про которую мистер Красный Дом сказал, что это пресс а еще деревянная скамья с высокой спинкой, скамья-ларь. И это помимо стульев и кусков резного дерева, по поводу которых мистер Красный Дом и другой джентльмен пришли к заключению, что они представляют собой части кровати со столбами для балдахина. И также там хранилось деревянное сооружение наподобие ящика с еще одним ящиком сбоку. «Вы можете из этого сделать отличную клетку для кролика», посоветовал мистеру Красный Дом Г.О. Освальд подумал о том же самом, но мистер Красный Дом ответил, что у него насчет этой вещи другие планы, и он позже ее поднимет к себе в кабинет. Оставшуюся часть дня мы посвятили подъему находок вверх по ступенькам на кухню. Работа была тяжелая, но мы никогда не жалеем сил на благородный труд. Служанка, правда, встречала обнаруженные нашей изобретательной экспедицией раритеты без радости, понимая, по-видимому, кому придётся их отмывать. Зато миссис Красный дом осталась, наоборот, очень довольна и назвала нас лапочками. По завершении напряжённых трудов мы выглядели не очень опрятными, и когда второй джентльмен предложил выпить по чашечке чаю в его скромном жилище, сразу несколько юных антикваров высказали некоторое сомнение по поводу своего внешнего вида. Но если вам больше понравится быть частично отмытыми, то извольте, — сказал мистер Красный Дом. А миссис Красный Дом, идеально, на мой взгляд, воплощение феодальной леди, владелицы замка, тут же воскликнула. «Ой, давайте пойдем и частично себя очистим. Я ведь даже грязнее всех остальных, хотя вообще ничего не обследовала. Давно уже замечаю, чем больше восхищаешься какими-нибудь вещами...» тем отчетливее след, который они на вас оставляют. Ну, мы все вымылись, насколько хотели, и отправились пить чай к другому джентльмену, дом которого оказался скромным коттеджем, впрочем, довольно красивым. Он, другой джентльмен, а не его коттедж, работал военным корреспондентом и очень много чего знал, а кроме того, у него имелась куча книг и альбомов по изобразительному искусству. Отличный вышел вечер. Когда наступило время уходить, мы поблагодарили миссис К.Д. Она расцеловала девочек и всех маленьких мальчиков, а когда настала очередь попрощаться с Освальдом, спросила. «Полагаю, ты уже слишком стар для такого». Освальд не знал, что ответить. Он не хотел, чтобы его целовали, но не по этой причине, а по другой. И пока думал, как выйти из положения, Нуэль влез со своим восклицанием вы это уж точно никогда не будете слишком старой для этого!» Очень глупый, по мнению Освальда, комплимент, потому что леди уже и сейчас была, на его взгляд, слишком старой, чтобы ее целовать, если она, конечно, сама это первой не начала. Но все остальные почему-то сочли слова Нуэля очень умными, и Освальд на какой-то миг почувствовал себя полным ослом, и чувствовал, пока миссис Кэдэ с очень доброй улыбкой не протянула ему царственным жестом руку, которую он без малейшего колебания поцеловал, как целуют руку королевы. Вдохновленные его примером Дэнни и Дики, конечно, сделали то же самое, а Освальд мысленно пожелал, чтобы слово «поцелуй» никогда больше не звучало в этом мире. И совсем не из-за целования руки миссис Красный Дом, которое она к тому же сочла очень милым, Просто, по его мнению, с подобным презренным вздором лучше бы навечно покончить. Домой нас проводил второй джентльмен, не мистер Красный Дом. С этой целью он вызвал со станции Блэкхет на удивление славный кэп, в который запряжена была белая лошадь, очень забавно вращающая глазом. Так вот и завершилось одно из самых славных больших приключений, в которые у нас когда-либо перетекала игра. Оно получилось и завершилось, однако имело продолжение, способное послужить примером того, как самые невинные поступки порой приводят к последствиям, которые вряд ли могут вызвать чье-нибудь одобрение. В том числе и ваше, если вы поразмыслите подобно Нуэлю Иго, которым поразмыслить пришлось. Следующее утро юные исследователи, чьи сердца продолжала будоражить все находящееся под землей, даже канализация, провели за чтением книги мистера Гюго. Она в переводе с французского называлась «Отверженная», и герой ее, человек превосходный, хотя и отправленный на каторгу за множество неправедных деяний, спускался в подземную парижскую клоаку, кишащую огромными крысами, и каким-то чудесным образом снова выходил на свет божий, не пострадав от грызунов. На под грызунами подразумеваются, естественно, крысы. Когда мы дочитали про его приключения в парижской канализации, настало время обеда, и за столом Нуэль, жуя кусок баранины, вдруг взял и сказал. «Между прочим, красный дом снаружи гораздо менее красный, чем наш. Так почему же тогда их подвалы должны быть подвальнее наших?» «Заткнись, ГО!» — прикрикнул он, потому что наш младший братишка собрался заговорить. Дора пустилась в путанные объяснения. Не все, мол, одинаково благословенные, но Нуэль, похоже, не понял. «В книгах все совсем не так», — возразил он. «И у Вальтера Скотта было бы иначе, и у Энтони хупа. И я тоже считаю, что чем краснее дом, тем подвальнее у него подвалы». Если бы я описал про это стихи, в них наши подвалы прямо-таки ломились бы от всяких замечательных деревянных вещей. А если ты, Гуа, немедленно не заткнешься, я тебе не разрешу вообще ни в чем больше участвовать. Снаружи нашего дома есть дверь, которой надо спускаться вниз по ступенькам, сообщил Дики. И мы ни разу еще не заходили в нее. Если бы миссис Блэк сейчас не вела нас здорой на ботинок. «Могли бы попытаться?» «К чему я и веду?» Обрадовался Нуэль. «Умолкни, ГО! Меня сегодня с утра охватило необычайно подвальное настроение. И пока вы все остальные друзья мои мыли руки к обеду, я, превозмогая холод, вышел на улицу. И этого самого ГО заставил превозмочь, войти и почувствовать склонность к подвалам. В общем, мы вместе спустились по ступенькам, и сообщаю «Дверь сейчас не заперта». Умный читатель легко догадается, что после этого мы постарались как можно быстрее расправиться с обедом, облачились в верхнюю одежду и, сочувствуя дикие дори, которые из-за дурацких ботинок не смогли присоединиться к нам, вышли в сад. К двери вело пять ступенек. Когда-то они были красногерпичными но успели позеленеть от старости, таинственности и от того, что по ним давно не ходили. Дверь у подножия действительно оказалась не заперта. Мы вошли. «Но это совсем не пивные и невинные погреба», — сказала Элис. «Больше всего похоже на разбойничий склад. Смотрите». Мы добрались до внутреннего подвала. Там лежали груды моркови и других овощей. «Стойте, мои верные воины!» — прокричал Освальд. Ни шагу вперед. Разбойники могут прятаться всего в каком-нибудь ярде от нас. А вдруг они на нас выпрыгнут? – спросил Го. Они не станут выпрыгивать на свет. Это было бы с их стороны опрометчиво, – ответил ему проницательный Осфальт. И он отправился за новым потайным фонарем, испытать который еще ни разу не представлялось случая. Тут сперва выяснилось, что кто-то увел его тайный коробок спичек а затем этот проклятый фонарь упорно не желал загораться но асфальт решил что столь долгая задержка не имеет особенного значения остальные там в подвале явно и без него не соскучились занятые мыслями о том кто когда и откуда на них может выпрыгнуть а если уж что то выпрыгнуло они тем более о пределе наконец он вернулся к красным ступеням открыл дверь и посветил в разные стороны славным бычьим глазом. Однако к из своей досаде не смог нигде обнаружить хоть один единственный другой глаз, в который так славно было бы направить таинственно красноватый луч. Все исчезли. «Эй!» — позвал Освальд, и если в его благородном голосе при этом послышалась дрожь, ему совершенно не стыдно. Он ведь прекрасно знал про всякие там колодцы в подвалах, и терялся в тревожных догадках, что за время его отсутствия могло произойти с остальными. Ответная Эй, раздавшаяся из глубины подземелья, немного его успокоила. Он поспешил на зов. «Осторожнее!» — раздался предупреждающий возглас Элис. «Не споткнись о ту груду костей!» Освальд, естественно, тут же настроился на предельную осторожность. Охота ему была идти по чьим-то костям, Тем не менее, никуда он с воплем не отскакивал. Пусть Нуэлли утверждает обратное, когда слится Груда и впрямь сильно смахивала на кости, частично присыпанные землей. И Освальд был рад узнать, что на самом деле это всего лишь корни Пастернака. «Мы ждали, сколько могли», — начала объяснять ему Элис. «А потом подумали, что тебя содержали из-за какой-нибудь ерунды, которую ты не смог быстро сделать. Вот тебе и не удалось вернуться». «Ну, а у Нуэля, по счастью, нашли с собой твои спички! Как же мы рады, дорогой Освальд, что тебя никто не заставил остаться дома, и ты снова с нами!» Большинство мальчиков уж точно хоть слегка, но врезали бы Нуэлю за спички. Но Освальд не стал. Куча моркови, турнепса, пастернака, а также других корнеплодов совершенно не вдохновляли. Даже исследователь понорошечник. Самой богатой фантазией вряд ли смог бы при взгляде на них представить себе, что это кости павших на поле боя солдат или скелеты древних паломников. Поэтому Освальд сказал, «Пойдемте лучше на пустошь и поиграем во что-нибудь согревающее. Спичками не согреться, даже если они не твои собственные». Вот и все, что он позволил себе заметить по поводу спичек. Великий герой никогда не унизится до мелочных споров. Элис ответила «Хорошо». И они с Элис стали изображать на пустоши, будто играют в гольф тростями отца. Но Эль и Го, однако, к ним не присоединились. Им больше нравилось нудно сидеть у огня в общей комнате. Так и вышло, что Освальд и Элис, а также дикие Дора, которых отправили примерять ботинки, отсутствовали, когда все произошло, хотя воображение вполне четко рисует Освальду ход событий. Когда Нуэль с Гуо разогрелись у огня до такой степени, что им носки обжигали ноги, один, должно быть, сказал другому. Кто кому, конечно, не знаю. «А давай-ка пойдем и еще раз глянем на этот подвал». Другой, кто бы то ни был, имел глупость согласиться. Ну, они и отправились, взяв, между прочим, с собой безопасную лампу Освальда, хотя в тот момент его дома не было и разрешения он им не давал. В подвале они обнаружили еще одну никем до сих пор не замеченную дверь, при виде которой Нуэль, как он утверждает, сказал «Нам лучше туда не входить». Правда, ГО стоит на том, что сказал это он, а вовсе не Нуэль. Кто бы и что бы из них ни сказал, они вошли и оказались в маленьком сводчатом помещении, которое, как мы все выяснили потом, было предназначено для выращивания грибов, хотя минуло уже много времени с той поры, когда в темном этом пространстве последняя гребница давала свои всходы. Помещение вычистили, установили в нем новые полки и, увидав, что на них расположено, но ЭльСГО побледнели, хотя сами утверждают обратное. А находились там лейденские банки для выработки электричества, катушки с намотанной на них медной проволокой и черный ящичек с рычагами, от которого вверх тянулось множество шнуров. «Это взрывное устройство, уверен! Что же нам делать?» спросил один из двоих. И у меня нет сомнений, кем был второй, который ответил. «Это отца решили взорвать враги, он ведь принимал участие в Льюишемских выборах, и его партия одержала победу!» И первый, разумеется, произнес. Примедление смерти подобно! Мы просто обязаны перерезать все эти шнуры, а их тут несколько дюжин!» Освальд считает, для малышни, которой Нуэль пока еще во многом относится из-за своих поэтических наклонностей и частых бронхитов, эти двое вполне неплохо себя повели. Находясь возле взрывного устройства неведомой мощности, не кинулись с воплями прочь, не стали тревожить миссис Блейк или слуг, но предпочли без паники и суеты принять весь риск на себя, героически следуя велению долга. Думаю, у меня нет особой нужды уточнять, что в действительности никакой такой долг ничего им не велел и не требовал. Но они-то считали наоборот. И Освальд полагает неправильным утверждать, будто вы поступаете плохо, если уверены, что делаете доброе и необходимое дело. Надеюсь, вы меня поняли. Кажется, ребятишки сперва пытались перерезать шнуры карманным ножиком Дики, обнаруженным ими в кармане его одежды, которая осталась дома, пока он ходил, например, ботинок. Шнуры, однако, не поддавались, вне зависимости от дрожи рук, сильной или слабой, тех, кто до них дотрагивался. Потом они все-таки справились с задуманным при помощи ножниц и плоскогубцев. Перерезали всю эту толстую, словно смеять му проводов в зеленой тканевой оплетке, напоминающей шнуры для штор. А затем Нуэль СГО, проявив, по мнению Освальда, немалое мужество, ведь полицейских, к примеру, и за меньшее объявляют героями, принялись таскать в лейке воду, которую добывали из крана возле оранжереи и устроили славненький душ взрывному механизму, потому что именно таковым сочли штуковину с рычагами. Затем, насквозь промокшие, но чувствующие себя спасателями отца и дома, оба пошли и переоделись. Думаю, пребывая в убеждении, что ими совершен отважный акт беззаветной преданности, они немного сознались и всю вторую половину дня вели себя до утомительно, разглагольствуя о своем секрете, но упорно скрывая, в чем именно он состоит. А потом отец, так уж совпало, вернулся домой раньше обычного, и этой зазнавшейся малышне, которую, как считает Освальд, вполне можно было простить, открылась ужасная для нее правда. Разумеется, ни нога не зазнавшаяся парочка такого тумана на свой подвиг, асфальты диким мигом разобрались бы, в чем дело, и давно бы уже открыли им истину во всей ее скучной ноготе. А теперь, читатель, вообрази себе шок, охвативший двух наших самозабвенных героев, когда отец, вихрящийся в темноте, ведь газ в доме был отключен, а новый источник света включить не представлялось возможным, произнес много слов, сделавших тайное явным. Все эти катушки, банки, шнуры и прочие из подвала были не частями смертоносного взрывного устройства. Но, знаю, вы очень сейчас удивитесь. Деталями электрической сети для освещения и прочих домашних надобностей, установленными под руководством отца, когда мы отправились в Красный дом. Го и нуэль получили по полной. И Освальд вынужден отнести этот случай к тем редким исключениям, когда отец не выказал обычной справедливости. Не проявил ее и наш индийский дядя. Но здесь, конечно же, следует принимать в расчет срок давности, ведь дядю от детства отделяло гораздо больше десятилетий, чем нашего отца. Каждый из нас отправил миссис Красный дом по открытке на Рождество. Нуэль, невзирая на беды, в которые был ввергнут ее подвалами, всю почтовую карточку изготовил собственноручно и написал на ней длинный отрывок из своего очередного бесконечного стихотворения. И вот в мае мы получили письмо с приглашением посетить Красный дом. Мы постарались быть справедливыми, и, понимая, что Нуэль с Го перерезали провода совершенно не по вине доброй леди, отправились в полном составе. Только Альберта Моррисона, он же соседский Альберт, с собой не взяли, так как этот Пентях на нашу удачу уехал погостить в Танбридж уэллс к пожилому крестному своей матери, который пишет религиозные трактаты. Сад утопал в зелени и цветах. Мистер и миссис Красный дом были с нами милые много шутили, и мы провели у них время самым прекрасным и замечательным образом. «И вы, вероятно, с трудом поверите, чем в действительности оказалась та штуковина из подвала, из которой Гуа собирался сделать клетку для кроликов. Короче, мистер Красный Дом сооружение это очистил и подремонтировал. И миссис Красный Дом отвела нас в ту комнату, где оно теперь у них находилось, чтобы мы на него полюбовались. Вообразите себе! Оно стояло на двух таких гнутых полозьях, как у кресла-качалки». Кто-то в темные и далекие стародавние времена выказал немалое плотницкое искусство, мастеря эту люльку, украшенную резьбой. Но гораздо удивительнее другое. С тех пор, как мы здесь в прошлый раз побывали, мистер и миссис Красный Дом ухитрились обзавестись очень маленьким, но вполне живым младенцем, чтобы, полагаю, было что положить в старинную, мастерски сработанную люльку. Вероятно, им показалось неправильным, что она будет у них простаивать просто так, без малыша, которого в ней можно держать. И как они только не подумали, что ей легко найти более удачное применение. Клетка для кроликов из нее бы и впрямь получилась прекрасная. А детей содержать гораздо дороже, чем этих милых животных. И сильно подозреваю, намного хлопотнее.